часть 10. Я поспала, ну, образно говоря, не запарковала машину, а просто свалилась в кувет. Заснула не потому, что хотела, а потому что организм уже отказался функционировать. Последние дни, кажется, снова и снова доходила до предела своих возможностей лишь для того, чтобы отодвигать его всё дальше и дальше. Мы скрылись без осложнений. Когда мы только устроили Брайна, я собиралась присмотреть за ним, но отобилась через минуту после того, как присела. Я снова попыталась отодвинуть предел своих возможностей, и наконец уперлась в стену. Я проснулась только на закате дня. Я лежала, совёрнувшись в кресле и положив голову на подлокотник. Глаза почему-то болели из-за деления. Мы разместились в штаб-квартире Брайана. Во-первых, она была недалеко от кукольного городка. Во-вторых, по общему молчаливому согласию мы решили, что Брайану будет лучше в привычном месте. Я всё ещё чувствовала себя вымотанной. Поэтому лежала, не поднимая головы, и сжимала в руках одеяло, которое кто-то, наверно, сплетница, набросил на меня. Сейчас оно лежало на кровати в другом углу комнаты, рядом с아이шей, когда я оторопилась там сидели Брайан и его сестра. Наличие одеяла беспокоило меня, и я не совсем понимала почему. Это было уже из заботы и доброго отношения, но осознание того, что я не знала, кто это сделал, или того, что я не была в сознании и получается была в тот момент совершенно беспомощной. Выдернуло меня из полудрёмы. В итоге я окончательно проснулась, хотя отчаянно хотела снова уснуть и хотя бы на пару минут прекратить думать. Как только основа начну беспокоиться о происходящем, любые попытки отдохнуть будут обречены на провал. В голову полетят мысли о Дине, о словах тушечки вставляющих выверта лошадцом, которые не собираются следовать условиям нашего договора, о том, как это повлияет на будущие события и новая забота, тревога за мрака. «Да, мне ещё не скоро удастся выспаться». Я переключила внимание на комнату, в которой находилась, установила контакт с Роем, проверила улицы и крыши и пересчитала гражданских поблизости. Попыталась понять, кто сейчас находится в здании, солнышко лежало в отключке на двухъярусной кровати в соседней комнате, сука спала на другой койке, Сириус, Облюдок и Бентли приткнулись рядом с ней, там, где смогли найти место. Трикстер и Баллистик прогуливались снаружи, наверное, несли дозор. Гены здесь не было. Чтобы перезарядить свою силу, ей нужно бодрствовать, поэтому она предупредила, что отсчитается перед вывертом и проверит Наэль. Насколько я могла судить по ощущениям своего роя, она ещё не вернулась. Кукла отправилась по своим делам, у неё достаточно проблем. Члены её семьи либо мертвы, либо изуродованы, их сделали похожими на людей, которых ненавидит всё западное полушарие. Мне не хотелось оставлять её один на один со всем этим, но Брайан сейчас был для нас важней». Похоже, Брайан был абсолютно прав тем утром, когда мы узнали про Дину и в городе появился Левиафан. В критической ситуации мы защищаем тех, кто важен для нас, и игнорируем страдания остального мира. Я нервно дёрнулась. Мои насекомые наткнулись на стену тьмы Брайана в гостиной, на диване. Я чувствовала, как тьма просачивается через них, наполняет их внутренние органы. Я не посылала их дальше, не хотела разбудить мрака, если он спит. Он не спал. Накрыл одной из насекомых рукой. Я почувствовала, как Брэйн схрьоб его, поднял в воздух, положил на ладонь. Тьма рассеялась, и Таракан почувствовал вибрации голоса Мрака. Я заставила себя встать с кресла. Рёбра больше не болели, ожоги исчезли, но мышцы затекли. Я всё же лежала колодчиком на мебели, предназначенной для сидения. Я потянулась, пока шла в гостиную. Мрак сидел на диване, опустив ноги на пол. "Ты что-то сказал?" спросила я. "Сказал, что ты можешь проводить меня лично, если хочешь". Слова были мягкими, а взгляд нет. То, как он смотрел на меня, напомнило суку. "Хорошо", ответила я, чувствуя себя дурой. Я бы пришла к нему в любом случае. Я теперь не знала, куда себя деть. Я морально не была готова к разговору, не спланировала его. Я просто стояла, чувствуя, как разрастается паника, и лихорадочно думала, что сказать. Я боялась спросить, все ли с ним в порядке. Это будет напоминанием о произошедшем, а он, возможно, не хочет ничего вспоминать. Так же, как я не хотела возвращаться к мыслям о своих тревогах и заботах. Можно ли мне подойти ближе или не стоит, вдруг ему будет неприятно? Если я уйду, будет ли он чувствовать себя брошенным? Составишь мне компанию? спросил он. Испытывая благодарность, я подошла к дивану и села, увидела, как он напрягся, когда я немного толкнула диван. Ты не ранен? глупо спросила я. Он покачал головой, но не стал ничего пояснять. Можно тебя спросить о новые силы? Или да, прервал он. Возникла пауза. Я видела, как Брайан поднял руку и создал вокруг неё тему. Чувствуется иначе, сказал он. Я лучше понимаю, где она. Медленно возникает, но распространяется быстрее. А остальные силы я насчитала как минимум четыре. Одна новая сила. Я кивнула, не хотела спорить, поэтому просто ждала объяснений. Брайан поднял руку и направил её на мою голову. Я видела, как шипыцы тёмы пробираются по воздуху, медленно приближаясь ко мне. Я резко поднялась. Брайан в тревоге тоже вскочил на ноги. Его кулаки были сжаты, мышцы шеи напряжены. Я подождала, пока мрак несколько расслабится и заговорила. Я не так давно пережила очень неприятный опыт, когда кое-кто пытался забраться мне в голову. Можно, можно просто пропустить демонстрацию силы или объяснить понятней. Ладно. По его лицу словно пробежала тень, он хмуро взглянул на закрытое ставнями окно. Я села, подтянула колени к подбородку, обхватила их руками и стала ждать, пока Марк присоединится ко мне. Он залечил раны, но не оправился. Неправильно ожидать, что всё будет как прежде. Не пыталась ли сплетница предотвратить наше общение, когда послала Айшу за Брайном вместо меня? Я обсудила это со сплетницей. Моя суперсила всегда как-то действовала на Кейпа, вроде призрачного сталкера. Её сила не работала как следует в моей тьме. На скорость она тоже действовала. Он замедлялся, хотя я и не уверена из-за сопротивления воздуха или чего-то другого. Верно. Поэтому я думаю, что подобный эффект у моей силы был всегда. Но теперь он сильней. Если верить сплетнице, он действует на большее количество способностей. Она сделала обоснованное предположение, что этот аспект моей силы будет сильнее влиять на кейпов с физическими способностями. Ясно. И когда этот эффект работает, я чувствую... Связь? Как будто тьма становится живым шнуром или проводом между мною и людьми во тьме, я даже могу в самом деле увидеть этот провод. Если я сосредоточусь на нём, он становится ярким и горячим, и я получаю доступ к силе, которую выкачиваю её обладателя. Но я могу использовать лишь часть этой силы и только одну способность за раз. И как ты смог исцелить нас? Способности Аттилы. Я забеспокоился, что она выйдет из тьмы до того, как я успею вылечить всех вас, и я не смог использовать её силу на всех... Её хватило всего на несколько секунд. Регенерация от кроулера. Он кивнул. Я увидела, как мрак на мгновение нахмурился. "А твоя копия, которую ты использовал, должна быть работа сил генезис". Он покачал головой. "Нет. Нет. Я не была в моей тьме, я почти уверен. И моя сила слабее той, которую я ворую. Я бы не смог так быстро построить проекцию. И по описанию сила генезис не похожа на то, что я использовал". Помнишь, я работал с ней, когда мы выкорчёвывали ПП? Я кивнула. Это же было больше похоже на какое-то силовое поле. Только не оно. Дра в реальности, которая взяла что-то от меня, чтобы питать себя и принять форму. Я удивлённо моргнула. Если Брайан воровал часть сил других людей, значит, я снова моргнула, у меня чесались глаза. Вот чёрт, простонала я. Брайан удивлённо посмотрел на меня. По крайней мере, я так это восприняла. Сейчас я с трудом понимала его мимику. Забыла внуть линзы. Теперь некоторое время глаза будут воспалёнными, а лишних очков с собой нет. Он кивнул. «Извини, по сравнению со всем остальным это такая мелочь. Но тебя нужно как-то видеть». Я дотянулась до ячейки для снаряжения, достала маленький контейнер с отделениями для каждой линзы и жидкость для контактных линз. Затем широко раскрыла правый глаз, чтобы достать линзу. Пару секунд спустя вторая линза отправилась за первой, И я на полу виновато слепла. Лицо Брайана было свечно таким образом, что глаза оказались полностью затемнены, смотрелось как будто он в солнцезащитных очках. Я не могла разглядеть признаки напряжения, ярости или тревоги. Но было что-то такое, из-за чего он в 10 или 11 вечера проснулся, поднялся и стал просто смотреть в никуда. Может, мне стоило оставить линзы на месте? Риск получить глазную инфекцию, пусть так, по сравнению с тем, что я могу испортить наше общение. Только теперь я не смогу найти их обратно, не объясняя ему зачем. Почему всё так сложно? Ты поспал? Он помотал головой. Вообще не спал? Мне не нужно. Не хочу. Мне было комфортнее присматривать за периметром. Там Трикстер и Баллистик. Я знаю. Видел, как они выходили, когда Рэйчел вернулась. Я слегка улыбнулась. Не так давно ты упрекала меня, что я совсем не сплю, и заставлял прикорнуть хотя бы на несколько часов перед тем, как выступить против девятки. Он не ответил, а даже не шелохнулся. Я не могла понять выражение его лица. Я сказала что-то не то? Мне не стоило упомянуть девятку? Так. И вот ответ был запоздалым и почти недовольным. В нём не было ни нежности, ни тепла, ничего такого. Скорее голос прозвучал так, будто он выдавал кому-то код к сейфу под дулом пистолета. "Извини", сказала я. Я не понимала, за что извиняюсь, но прощение я просила вполне искренне. Улыбка сползла с моего лица. Пару минут мы оба молчали. А разговаривали ли мы вообще когда-нибудь о чём-то, что не связано с нашей жизнью в костюмах? Первое время беседы на кейповые темы казались мне вполне здравыми, я была новенькой, и мне было интересно, а у Брайена были опыты знания, которыми он охотно делился. Мы разговаривали о недавних заданиях, о возможных новых операциях, делились выводами, я могла по пальцам пересчитать, сколько раз мы делали что-то, не имеющее отношения к нашим способностям или к сражениям и насилию. Но сейчас я больше не могла говорить на эти темы. Такие разговоры напомнили бы Брайну о случившемся. И я растерялась.